кои где ставши уже истинно чёрными. От шага в сотню ярдов я поднялся на низкий холм, а потом спустился в долину, где почва была мягкой и на ней оставались следы. Всё тех же трёх похитителей и пленника, Дени всё сильнее подтаскивал правую ногу. Я понимал, что это свидетельство острой боли отчаяния. У большинства больных, страдающих несовёршенным остеогенезом, NO Ломкость костей значительно уменьшается после того, как эти люди становятся взрослыми. Дэни относился к их числу. У взрослых больных НО NO риск сломать руку, ногу или какую-то другую кость лишь чуть выше, чем у здоровых людей. А детство и отрочество им достают соломаные переломанные тела, некоторые теряют слух от остеосклероза, но в остальном худшие последствия генетических нарушений остаются в прошлом. Тем не менее, пусть кости у Дэни уже не были такими хрупкими,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 Мне нужен Денни живым. Ты думаешь, что сможешь найти его? Я пытаюсь. Раньше ты был таким шустро, а теперь вдруг стал чертовски медлительным. Что вы по-вашему знаете обо мне? А есть что знать, бэби? Воркующим голосом спросила она. Не так, чтобы много. Надеюсь, это не правда, иначе Денни не поздоровится. Внезапно у меня возникло крайне неприятное ощущение, что доктор Джесс поубили. из-за меня. Вы же не хотите навлекать на себя ещё больше неприятностей. Никто не сможет причинить мне вред, заявила она. Это правда? Я непобедима. Хорошо. И знаешь почему? Почему? У меня их 30 в амулете. 30 кого? спросил я. Тибон-анг. Я никогда не слышал такого термина. И что это означает? Ты знаешь. Да нет же. Ожец. Она не разорвала связь, но больше ничего не сказала. Вот я и сел на землю, глядя на запад. Ты ещё здесь? наконец спросила она. А где мне быть? Так где ты? Я ответил вопросом на вопрос. Могу я поговорить с Саймоном? С Саймоном Симплом или Саймоном Сэзом? Саймоном Мейкписом, уточнил я. Ты думаешь, он здесь? Да. Не угадал. Он убил Вилборо Джессопа. Да ты на этом свихнулся. На чём? Не разочаровывай меня. Я думал, вы сказали, что уже разочаровал. Больше не разочаровывай меня. Не предмет чего? спросил я и тут же об этом пожалел. Как насчёт того? Я ждал. Как насчёт того, чтобы найти нас на закате солнца, а не то мы сломаем ему обе ноги.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 И так да он станет уродом от пяток до макушки. Она отключила связь, и я нажал на клавишу End. Кем бы она ни была, я имел дело с безумной женщиной. Ладно, мне уже приходилось иметь дело с безумными женщинами, но эта была безумной и злой. Впрочем, и такое сочетание не отличалось навязцой.